Ватслав Нежинский. Вацлав Фомич Нежинский родился в декабре 1889 года в Киеве в семье танцовщиков балета. Его родители поляки по национальности, танцевали в Варшавском императорском театре. Отец вскоре завел себе другую семью. Вацлав тяжело переживал его уход. По мнению специалистов, Это сказалось в дальнейшем на его сексуальной ориентации. Во взрослых мужчинах он прежде всего видел покровителей и защитников. В 98-м мать решила отдать Вацлава на казенное содержание в Петербургское балетное училище. Его взяли только потому, что он красиво прыгнул. В остальном данные мальчика были неважные. Еще ребенком Нежинский часто выступал на сцене. По окончании в 907 году училище его приняли в труппу Мариинского театра и сразу выдвинули на положение первого танцовщика. Зрители поражали его ставший легендарным прыжок и способность зависать в воздухе. Балетная реформа Фокина, начатая как раз в это время... Кроме всего прочего, составило в том, что он возродил мужской танец. До него танцы ставились исключительно на балерин, а партнеры были нужны только для того, чтобы поддержать их в нужную секунду, помочь проявить свой талант, красоту, изящество. Танцоров стали называть костылями. Фокин не собирался мириться с этим. Во-первых, он сам хотел танцевать, и роль костыля его никак не устраивала. Во-вторых, он чувствовал, чего лишился балет, практически убрав танцора со сцены. Он стал приторным и фруктово-ягодным, абсолютно бесполым. Показать характеры можно было только одним способом — противопоставив женскому танцу, равный ему мужской. В этом смысле Нежинский явился идеальным материалом для Фокина. Из его тела, великолепно вымуштрованного в балетном училище, Можно было слепить любую форму. Он мог станцевать все, что задумал балетмейстер, и при этом собственным талантом одухотворить каждое свое движение. В качестве партнера шесинской Преображенской, Корсавиной, Павловой Нежинский танцевал главные роли в поставленных Фокином балетах «Павильон Армиды, белый раб», «Египетские ночи, раб» шапиняна романтический юноша как то вполне естественно амплуа раба и пажа перешло за ним в реальную жизнь Вначале его господином и любовником стал представитель другого петербурга князь павел дмитриевич львов в жизни нежинского появились лихачи меховые шубы ночные рестораны дорогие подарки потом был дягелев спасший его из лап циничной богемы, окружившей заботой и вниманием, но при этом отгородившей от жизни стеклянными стенами. Однако именно благодаря Дягилеву о великом искусстве не Нежинского узнала вся Европа. Первый сезон русского балета 1909 года в Париже был открыт вскоре после завершения сезона в Мариинском. Спектакли имели небывалый успех. Всех потрясли половецкие пляски с главным лучником Фокином, Клеопатра, с чудовищно обольстительной идой Рубинштейн, Сильфиды, второе название Шопеньяна, с воздушной Анной Павловой и павильон Армиды, открывший миру Нежинского. Приехав в Петербург после парижского сезона 910 года и станцевав альберта в Жизели, Нежинский совершенно неожиданно был уволен из театра за выступление в неподобающем костюме. Неподобающим был сочтен костюм, выполненный по эскизу Бенуа, колет и трико без пышных штанишек, неотъемлемой принадлежности Альбертов на русской сцене. Теперь Нежинский оказался в полной зависимости от Дягилева. Дягилев понимал, что чисто классические балеты — не могут раскрыть индивидуальность Нежинского. Что для него необходимо создавать репертуар, как он и поступил. Первый же спектакль 911 года опять потряс парижскую публику. Это был Призрак розы на музыку Вебера, приглашение к танцу. В основу легла строка из Теофили Гутье: "Я призрак розы, который ты вчера носила на балу не пришлось станцевать здесь не человека и даже не цветок а аромат розы который напоминает уснувшие девушки о вчерашнем бале жан как кто завсегдаттай сезонов восклицал что отныне аромат розы будет у него ассоциироваться с последним прыжком не исчезающего в окне наверное именно этот балет даже не балет а развернутое по дд коравина и нежинского позволил критикам соотнести увиденное на сцене с импрессионизмом в живописи вообще сезон одиннадцатого года можно было назвать самым удачным и плодотворным фокин подошел к пику своей деятельностибаллетмейстера кроме призрака розы в программе были садкоремского корсского нарцисс черепнина пэри поля дюка и петрушка стравинского особенным успехом пользовался петрушка здесь все как то сошлось одно к одному и время и люди двадцатый век с его главной темой свободы и несвободы вечная женственность балерина корсаминой тупая мужественность араб орлова жажда власти фокусник чекетти и маленький человек Петрушка не женского делали свой выбор. Ярмарочный приступ, по словам Стравинского, внезапно сорвавшийся с цепи, позволил заглянуть в свою душу, душу куклы, ставшей человеком, в которой так много боли, гнева и отчаяния. В 912 Дягилев сказал, что Вацлав должен попробовать себя как хореограф. Он предложил подумать над симфонической прелюдией Дебюси после полуденной отдых-фауны. Нежинский попросил, чтобы ему сыграли Дебюси, а потом повернул голову в профиль и развернул руку ладонью наружу. Человек исчез. Появился зверь, который сам стал музыкой. Таких балетов еще не было. Они опережали свое время, тем более в Париже, еще не успевшем насладиться экзотикой русских сезонов. Танец длился всего двенадцать минут и показал совершенно другую эстетику балетного театра, где можно двигаться в двухмерном пространстве, где можно забыть о выворотности ступней и ступать с пятки на носок, где можно двигаться не в унисон с музыкой, а в паузах. Ведь главное не это а после полуденной зной которому подчиняются и юноша фавн и нимфы как бы сошедшие с фриза храма и покрывало потерянные нимфы и смутное желание направляемое фавном на этот фетиш балетавистали после чего показали вторично освистали еще больше но были и те кто приветствовал появление новейшего балета среди них гюстраден яростно защищавший нижинского в 913 тринадцатом появились игры поставленные нижинским в стилистике гогена которого он очень любил балет был о современных ему молодых людях играющих в теннис но таких же свободных как островитяне таити в тот же сезон для нижинского настал черед весны священной на музыку стравинского И в декорациях Николая Рериха. В зал ворвался языческий праздник заклинания весны. Пляски, ворожба, мольба о пробуждении сил природы, жертвоприношения, избранницы. Зал не выдержал этой энергетики. Власть архетипов оказалась слишком тяжела для зрителей, не готовых к участию в ритуале. Балет несколько раз прерывали, силой выводили беснующихся зрителей, и продолжали дальше. Это была слава, только не прижизненная, а посмертная. Осенью 913 года, во время гастролей по Южной Америке, нежинский неожиданно для всех женился на венгерской балерине Ромоле де Пульски. Это привело к разрыву отношений между танцором и Дягилевым в результате чего Нежинский был вынужден покинуть труппу. Он был рад, что вырвался из рук покровителя. Нежинский получил свободу и, наверное, то, что ему хотелось иметь — жену, детей, семью. Ромола дала ему все это. Нежинский любил и жену, и двух дочерей. Все было трогательно, особенно в самом начале. Одного не могла дать Ромола — танца для которого и был создан Нежинский. Женщина ему была нужна, но и без мужчины-покровителя он не мог. Оторвав Нежинского от Дягилева, румола отлучила Нежинского от подлинного искусства. Во время Первой мировой войны Нежинский был интернирован в Венгрии как российский подданный. Вернувшись в балет Дягилева, В 916-м он поставил для труппы балет Тиль Уллиншпигель на музыку Рихарда Штрауса. Как и предыдущие его постановки, она не имела успех. Последнее его выступление состоялось в 917-м в Аргентине. Из-за начавшейся душевной болезни он навсегда ставил сцену. Дягилев несколько раз пытался оживить мозг Нежинского, воздействуя на него танцем. Так, 27 декабря 28 года в Париже он привез Нижинского в оперу на балет «Петрушка», в котором танцовщик создал одну из лучших своих партий, но Нижинский остался равнодушным. Граф Гарри кеслер вспоминает, как был потрясен видом Нижинского, спускавшегося по лестнице его лицо, оставшееся в памяти тысяч зрителей, сияющим, как у молодого бога, теперь было серым, обвисшим, только изредка отблеск бессмысленной улыбки блуждал по нему. Дягилев поддерживал его под руку, помогая преодолеть три лестничных марша, ведущих вниз. Тот, когда то когда-то казалось мог беззаботно летать над крышами домов теперь едва переступал со ступеньки на ступеньку обыкновенные лестницы взгляд, которым он мне ответил, был бессмысленным, но бесконечно трогательным, как у больного животного с конца сороковых годов нежински жил в лондоне, где и умер в апреле 1950 года.